ученик карты часть 2 читает белфаст приятного прослушивания глава 51 приглашение на работу закончив с очередным вопросом Чиньмо отвлекся чтобы проверить счет своих баллов и увидел число 1300. тысяча триста такое количество заставило его впасть в ступор как я мог заработать так много подумал он и потряс головой чтобы привести себя в чувство в глазах до сих пор бегали буквы Но, с другой стороны, сомнения сейчас были совсем не к месту. Ведь это означало, что он сможет, наконец, купить все нужные ему компоненты. Его ноги онемели, и Чиньму с трудом поднялся. Оглянувшись по сторонам, он удивился еще больше. «Почему здесь так много людей?» Спросил он, недоумевая, устоящий рядом Ланьфен. На что та лишь усмехнулась. «Господин Чиньму, ваша притягательная сила оказалась слишком большой для них. В этот раз вы действительно произвели фурор на весь клуб низкоуровневых карт. ох только это и смог выдавить из себя юноши на такие новости, хотя его лицо до сих пор казалось весьма озадаченным он явно не хотел продолжать этот разговор, поэтому сразу сменил тему. моих балок теперь достаточно чтобы купить все те материалы о которых я спрашивал да конечно же их уже подготавливают для вас весьма приветливо отозвалась лань фэн, но после этого оглядев окружающую толпу состряпала неловкую мину на лице только кажется нам придется слегка подождать Пока все разойдутся, чтобы выйти отсюда. Не обязательно. Просто следуйте за мной. Ченьму взял девушку за запястье и повел ее в толпу. Даже упругие прочные водоросли в простом подводном мире не могли удержать его, когда он вырывался из их мертвой хватки. К тому же, разве все эти создатели карт не считаются слабаками в плане физической силы? Словно рыба в воде, он просочился между людьми, увлекая за собой Ланьфен. Все ближе и ближе к выходу. На протяжении всего пути к свободе гримаса изумления не покидала лица девушки. Бай Чжи Юань в этот момент как раз размышлял над способом прорваться через всю эту араву перед ним, как навстречу ему выскочили двое. Сразу же признав одну из младших помощниц, он присмотрелся к молодому незнакомцу, человеку рядом с ней, и догадавшись о его личности, поспешил навстречу. «Лань Фэн, это тот самый господин Чиньму?» – спросил он весьма в дружелюбной манере, когда они еще не успели подойти к нему ближе. Девушка подняла свои изумленные глаза на самого старшего своего руководителя. Кто бы мог подумать, что сам председатель решит лично прийти сюда. Она тотчас же закивала головой. Да, это он, господин Ченьму. Позвольте вам представить, это высшее должностное лицо нашего клуба, председатель Бай Джей Юань». Представив двух людей друг к другу, сама Лань Фэн поспешила удалиться. В разговоре этих двоих ей точно нет места. К тому же следовало еще поспешить и приготовить для Ченьму все нужные ему компоненты. Но чувство удивления, полученного за сегодняшний день, ей казалось, хватит уже на всю оставшуюся жизнь. Даже председатель и тот приложил к этому руку. Она никогда не видела такого приветливого отношения с его стороны. Обычно его лица не покидало безразличие, а сейчас он выглядел весьма взволнованным. «А материал!» – крикнул ей вдогонку Чиньму. Бай Чжи Юань слегка улыбнулся. «Господин Ченьму, не переживайте. Поверьте, Лань Фен уже занялась этим вопросом». А значит, нужно просто немного подождать, и скоро они будут у вас». «Понял», – коротко ответил ему юноша. И Юань проигнорировал такую многословность своего собеседника, хотя она могла бы показаться даже немного грубой, и с радостным лицом продолжил. «Господин Чиньмо, вы действительно обладаете потрясающими знаниями в области создания карт. Увидев ваши навыки, я оказался просто поражен И сразу же захотел познакомиться с вами поближе. Жаль только их оценил не только я». ха вы очаровали всех этих людей до такой степени, что они до сих пор не могут отойти от увиденного. Такое впервые в истории нашего клуба». Он говорил не слишком быстро и не слишком медленно, а также очень четко, из-за чего было приятно его слушать. К тому же он явно пытался угодить, делая комплименты. Учитывая статус и положение этого человека в этом заведении, такое действительно многого стоило. Но Чиньму не знал Байджи Юаня, как все остальные. Несколько лет он занимался только созданием энергетических карт первой звезды. А за магические карты принялся относительно недавно. Поэтому еще не очень хорошо был осведомлен о настоящих китах в этой области. Ну и конечно же сейчас его больше интересовали материалы, а не парочка пустых, пусть и добрых слов о своей персоне. Именно по этой причине все, что было сказано Юанем, осталось проигнорированным. Однако создатель высшего ранга обладал хорошей выдержкой. И улыбка на его лице всё так же выглядела весьма естественной. Он понял, что подобрал неверный подход к этому человеку, и пытался найти иной способ, когда увидел приближающуюся к ним Фэн. «Господин Чиньму, ваш заказ выполнен», – произнесла девушка с улыбкой. Она принесла с собой чемоданчик с металлической окантовкой и ручкой для удобства при транспортировке. Секунду спустя она перехватила его двумя руками и протянула будущему владельцу. Чтобы черные водоросли и облачный клей не потеряли свои свойства, их нужно хранить при пониженных температурах. Поэтому мы поместили их в этот переносной термоконтейнер. В чемоданчик была встроена карта охлаждения, чтобы поддерживать в нем всегда пониженную температуру. Когда Чиньму открыл крышку, чтобы посмотреть содержимое, его сразу же охватила ледяная прохлада. Внутри лежали черные водоросли, которые весьма походили на волосы, и прозрачный камень, очень похожий на янтарь. По всей видимости, это был облачный клей в застывшем состоянии. При несоблюдении температурного режима, этот клей переходил в жидкое состояние и через какое-то время терял все свои чудесные свойства. Другие материалы также находились в чемоданчике. Пройдясь подписку, Чиньму подтвердил наличие всего, что ему нужно. Пусть он был сейчас очень уставшим, но такое вознаграждение не могло не поднять ему настроение. Обратив внимание, с какой страстью Чиньму рассматривал содержимое контейнера, Бай Юань вновь показал хитрую улыбку. «Этот парень имеет очень простые и чистые желания». Сделал он вывод в своих мыслях. «Такой человек, как никто другой, подходит на должность технического директора». М, Господин Чиньму, позвольте спросить, вы сейчас имеете работу?» Спросил Юань. Он прочитал характер юноши и сразу же поменял свою тактику, решив, что с ним нужно разговаривать на чистоту. «Нет». Коротко ответил Ченьму, даже не посмотрев на собеседника, со всей аккуратностью закрывая крышку контейнера. Бай Джей Юань очень обрадовался такому ответу, что моментально отразилось на выражении его лица. «Тогда не заинтересует ли вас должность технического директора в нашем клубе?» произнес он, но через секунду добавил. «Конечно же мы постараемся предоставить вам самые лучшие условия». «Что?» Лань Фэн чуть не выкрикнула это вслух, но сумела сдержать свой порыв, прикрыв рот рукой. Технический директор? За что такую должность? Даже у ее непосредственного руководителя выше ранг создателя, чем у этого юноши. А он станет начальником почти всех в этой организации. К тому же, насколько ей было известно, за все время существования клуба эта должность существовала только два года, и занимал ее сам председатель. Неужели этот юноша заслуживает такого? Она не могла поверить своим ушам. Но это не меняло того факта, что такое абсурдное предложение поступило от самого известного человека их организации, прославившегося своей гениальностью. «Кажется, наш клуб будет скоро сотрясаться от волнений», — подумала она с побледневшим видом. «Технический директор? А какие у него обязанности?» — спросил Ченьмо, Мо, чего Лань Фэн чуть не упала. Ее ноги подкосились. Радостное выражение лица Байджи Юаня не изменилось, и он все так же, улыбаясь, ответил. «Хай!» «Тут ничего такого сложного нет. Делать примерно то же самое, что вы делали сегодня. Только, конечно же, не в таком большом объеме. За год вам нужно будет разобраться всего лишь с нескольким десятком вопросов». «Значит, моей обязанностью будет отвечать на вопросы?» С понимающим видом утвердил Лань Фэн, стоявшая в стороне, совсем запуталась в своих мыслях. Руководителя, который должен заведовать почти всем в организации, неожиданно сделали человеком, отвечающим на вопросы. Бай Джихуань улыбнулся еще шире. Ага, я же говорю, ничего сложного, просто отвечать на вопросы. Ну что, согласны?